Глава девятая «Не понял», — сказал Дэниел, разглядывая уже собранную в дорогу лесу, а потом поднял глаза на хантеров. Том был веселым, ласково и душевно щерился во весь рот, а Ченни — хмур равнодушным. Братья не хватались за оружие и вообще вели себя так, как будто происходящее в порядке вещей. Как будто каждый отморозок вот так вот легко может прийти в общину и увести с собой понравившуюся женщину. «Девочка идет с нами», — коротко проинформировал его Ченни на тот случай, если у жердяя внезапно отказал мозг, и два и два он не мог сложить. Брат рядом с ним излучал довольство и ожидание. Ченни ощущал это, как исходящее от него оранжево-красное тепло с проблецками молний. «Интересно». Он не особо давно стал таким образом ловить эмоции и пока что еще до конца не распознавал оттенки. Но это было прикольно. Лиса, например, их маленькая смелая девочка, боялась и надеялась. Зелень с золотом. Тоже красиво. Не будь зелень ядовитой. Ченни сжал зубы. За этот яд он готов был убивать. Долго. Но мы же договаривались. Глав-козел неожиданно растерял весь свой гонор и стал выглядеть так, как должен, в принципе, выглядеть такой утырок, как он. То есть жалко. Настолько жалко, что хотелось только пинка дать, сплюнуть и свалить. И, наверное, именно так они и сделают. Похер. Все равно эти придурки не жильцы. Зима будет суровой. С севера идут несколько стай мутантов, и, походу, у них имеются вожаки с зачатком мозгов. Поэтому надо сваливать южнее, надо сваливать к барне. Мы договаривались, что девочку никто не тронет и косы не посмотрит. А ее трогали и смотрели. Девочка была грустная. А если она грустная, мы напрягаемся. Это вступил в диалог Том. И много чего наговорил. Слишком много для такой мразоты. «Да она врет!» Заорал козел, выпучив зенки. От него несло тухлятиной. Ченни глянул попристальней. «Ну да, гниль. Не жилец, Можно руки не пачкать. А вот ноги...» «Пожалуй, да». Он сделал ленивое обманное движение вперед и пнул с с разворота в челюсть. Благо, на улице разговор происходил, место было. Общинники, сгрудившиеся вокруг, встретили такое, кто аханьем, кто гулом восторженным. На помощь не кинулся ни один. Том подошел к кричащему от боли старейшине, присмотрелся, сплюнул, метко попав в кровавую рожу. Повернулся к Ченни. «Челюсть вынес, не жилец, но подыхать будет долго». Потом посмотрел на жителей общины, усмехнулся. «Ха, а ты не особо пользуешься популярностью, да? Мразь. Переглянулся с братом, уже обнимающим уткнувшуюся ему в грудь лесу, обласкав взглядом ее тонкую фигурку в мешковатом дорожном платье. Пошли! Скоро тут будет невесело. В полном молчании Троица прошагала мимо общинников, даже не дернувшихся их задержать. И. Уже в воротах Ченни обернулся, нашел взглядом самого крепкого мужика и сказал коротко. «Уходите отсюда. Сюда мутанты идут. Через месяц с холодами явятся. Не отобьетесь?» Том только досадливо цыкнул зубом. «Правник, твою мать!» Ченни не прокомментировал, просто пошагал дальше. За ним шла лиса, замыкал Том. Старая асфальтированная дорога стелилась под ногами. Ровная, без трещин и ям. Шагать было одно удовольствие. Обычно братья не любили открытых пространств, предпочитая ходить звериными тропами. Скрытно. Но там, куда они двигались, не было леса. И это, пожалуй, было неплохо. В лесах сейчас не очень хорошо. Некомфортно. Вокруг стелилась пустая степь. С небольшими вкраплениями островков прошлой сытой до катастрофной жизни. Лиса почти не помнила ее, поэтому оглядывалась с любопытством. Было интересно разгадывать, что могло бы быть в том или ином месте, плотно заросшем травой. Вообще, после ударов и при полном отсутствии человека природа очень быстро восстановилась. Даже воронки и те затянуло травой. В степи бегало много живности. Лиса только успевала улавливать краем глаза резкие движения зверей. Для осени было тепло, очень. И через какое-то время непривычной к длительным переходам девушки стало тяжело. Да и обувь не особо подходила. Конечно, она надела самые крепкие свои ботинки, но они стали натирать. И сильно. Лиса, чувствуя сначала неудобство, а потом и боль, шагала все медленней. Но просить остановиться боялась. Она вообще опасалась, что братья увидят, насколько она слабая, и разочаруются в ней. Поэтому терпела, сцепив зубы. Уж то-что, а это она умела делать. Они дошли до непонятного дрелицы сооружения. Что-то странное, похожее на огромный ангар с остатками цветных блоков по фасаду. Перед самим зданием была здоровенная асфальтированная площадка, и на ней островы сгоревших и ржавых машин. С тех пор, как прекратилась добыча нефти, бензин постепенно исчез. Запасов хватило на пару лет, а затем и те, что еще оставались, стали непригодными для использования. И автомобили, на которых первые годы рассекали уцелевшие люди, моментально потеряли свою ценность. Ходили слухи, что кое-какие умельцы переделывали бензиновые двигатели в угольные, но леса такого никогда не видела и не представляла, как это можно сделать. Она вообще мало что видела, потому что за пределы общины выходила всего несколько раз. Да и то в пределах видимости забора. Так что все, что она сейчас видела, было в новинку. Том постоял, посмотрел на здание, перевел вопросительный взгляд на Ченни. Тот пожал плечами. — Чисто. — Точно? — Не как в прошлый раз. — Да ты задолбал меня уже этим прошлым разом, — вызверился Ченни. «Сколько раз тебе говорить? Я болел тогда!» Он досадливо дернул плечом и пошел вперед настолько быстро, что Том только присвистнул. «Хитрожопостью ты болел, говнюк!» Он подмигнул весело лисе. «Пошли, малыш, скоро отдохнем». Лиса, едва сдержав вздох облегчения, поудобнее перехватила рюкзак и двинулась следом. Ченни на нервике умотал уже к дверям, но шел спокойно и быстро, явно не чуя ничего дурного. Том ускорился, догоняя брата. В этой стороне они не ходили очень давно, поэтому стоило все же опасаться. Мало ли, какая тварь могла прятаться в здоровенных, разграбленных просторах бывшего гипермаркета. Он слышал, как топала леса следом и думал о том, что они чего-то неправильно себя повели. Надо было привал раньше делать. Девочка определенно устала. А потом Ченни специально пошумел в дверях, чтоб если живность есть, то уже выскочила скорее и Том замер. Но нет, никого не было. Реально пустой, что ли? Он повернулся к лесе, чтобы похвалить за то, что замерла вместе с ними, сообразительная их девочка, и охренело какое-то время разглядывал совершенно пустую стоянку за своей спиной. Остовы машин, перекоти поле, трава сквозь асфальт. Лисы не было. Нигде.